Игнат Ромашин, инспектор официала отдела безопасности. Как я и ожидал, мой кабинет с номером 21 оказался пустым. Двое сотрудников отдела, с которыми я делил его рабочую площадь, еще с утра отправились на объекты. У них были свои задания. Я сел за личный стол-пульт, выбрал видеопласт для комнаты. Светлый ясеневый лес. И вставил в проектор кассету видеозаписи, выданную лопарой. Запись началась с происшествия на плато Ховенвип. Спустя полчаса я выключил проектор. Задумчиво походил по лесу и взял в баре запотевший бокал салара. Отпив глоток, сел на диван для гостей и вытянул ноги продолжая размышлять над тем, что узнал. Бригада АИД была создана при ВКС более 30 лет назад. Примерно 6 лет она работала по вызовам с мест. Потом за основной источник информации были взяты архивные документы, что повысило оперативность и позволило предотвратить многие беды, влекущие за собой человеческие жертвы. Нам с Витольдом досталось расследование происшествия с одной из групп Аида. Аид-117. Прочесывающий Североамериканский континент. Группа обнаружила в архивах упоминания о складе бактериологического оружия в Аризоне, в пустыне Painted дезерт Точнее, на территории памятника природы планетарного масштаба Ховенвип расположенного к северу от реки Сан-Хуан. Группа вылетела в Painted Дезерт в составе 9 человек и не вернулась. Сигнала тревоги она не подавала, оснований беспокоиться за ее судьбу не было. Специалисты в группе не раз выполняли аналогичные задания, да и технически бригада АИТ оснащалась лучшим. Из того, что мог дать инженерный гений человечества аварийно-спасательной службе. Лишь спустя сутки, когда связь с группой так и не восстановилась, на место ее базирования вылетел техник контроля связи. Он нашел развороченный взрывом вход в систему подземелий, нечто похожее на металлическую многоножку 300-метровой длины с головой застрявшей в пещере, И восемь трупов. Девятый член группы все же уцелел, но был без сознания. И его срочно отправили на лечение в клинику скорой помощи в Мексикан хате Останки металлического насекомого исчезли таинственным образом в тот же день. И эксперты, прибывшие на место, Решили, что технику контроля связи насекомое померещилось. Обстоятельства гибели группы долгое время считались тривиальными. Утечка неизвестного вируса из обнаруженного склада. Но спустя несколько месяцев медиками экспертной комиссии АИДа было доказано, что это не так. И дело передали в отдел безопасности УАСС. Я допил тоник и налил еще бокал. Задание меня заинтересовало. Был в нем некий таинственный элемент, шанс на открытие, несмотря на стандартность завязки. Если люди погибли не из-за утечки отравляющих веществ или вирусов, то появляется таинственная сила, о которой неизвестно ничего. И что за многоножка длиной в 300 метров померещилась технику связи? «Невыясненные обстоятельства», – пробормотал я вслух. «Тяга к таинственному, романтика тайн влекли меня с детства, хотя я и не признавался в этом ни друзьям, ни товарищам по работе. Не я выбирал профессию спасателя-безопасника. Она выбрала меня, когда я окончил инженерно-физический институт и, казалось, с карьерой определился». Но причин жалеть у меня пока не было. Я сел за стол и для начала записал на личный информ возникшие вопросы. Кто этот уцелевший из АИДа-117? Где он находится в данный момент? Не упоминается ли в документах архива заповедник Ховенвип в связи с другими историческими мерзостями? И, наконец, не страдал ли техник связи, обнаруживший погибших, галлюцинациями? Затем я связался с отделом информационного обеспечения и попросил диспетчера выдать мне всю информацию по делу АИДА-117. Через несколько минут копир выдал три разноцветные таблетки видеозаписи. Я внимательно изучил каждую заинтересовываясь все больше. Потом выключил видеопласт и направился в центральный архив управления. Пользоваться массивами информации архива мог далеко не всякий работник у АСС. Предъявив роботу свой сертификат безопасника, я прошел в длинный зал выдачи документации, три стены которого представляли собой терминалы кристалла картотеки а посередине располагались ряды столов дисплеев с лючками копиров. Набрав код, я занялся поиском, прогнав все мысли, которые могли помешать работе. Поиск информации по моим запросам неожиданно затянулся. Главный компьютер-архивариус долго консультировался с коллегами параллельных банков информации. Зато меня ожидала удача. В архиве отыскался странный документ, касающийся Ховенвипа. В нем говорилось, что где-то на территории заповедника почти 200 лет назад располагалась секретная лаборатория Института технологий военно-космических сил США. Лаборатория носила название Суперхомо, но никаких данных о профиле ее работы не нашлось. Не упоминалась эта лаборатория и в других документах института. И все же я был доволен. Интуиция меня не подвела. Суперхомо, лаборатория в Ховинвипе, склад бактериологического оружия там же. И гибель чистильщиков. Случайность? Я сходу дал запрос о Суперхомо в Центральный архив Института социологии Земли. И повторил его спецотделу архива АИДа хранящему все данные о деятельности бригады за время ее существования. Однако немедленного ответа не получил. Утомленный не столько лавиной информации, пропущенной через мозг, сколько собственными фантазиями, я выключил дисплей и вспомнил об обеде. В здании управления были и рестораны, и столовые, Расчитанный на вдумчивое вкушение пищи и приятный отдых в компании друзей. Но я любил персоналки, одноместные кабинки для еды, где можно было, не стесняясь посторонних глаз, вкусно и быстро поесть. Опустившись на 15-й бытовой горизонт, где в воздухе витали необычайно вкусные запахи, Я с трудом отыскал свободную персоналку. Любителей есть в одиночку хватало. И заказал обед. Прозрачно-розовый бульон из жубо. К нему горку зажаренных ломтиков амарантового хлеба. По преданиям хлеба стеков, Соленый папоротник, по вкусу напоминающий жареные грибы. И напиток салар. Все это гастрономическое великолепие я уничтожил за полчаса, Сожалею, что не заказал бокал шампанского. В два часа дня вернулся в отдел, скомандовал вольно вскочившему с дивана стажеру и прыгнул в кресло метров с четырех, точно рассчитав прыжок. Как успехи, Варяк. Сосновский с хмурой неопределенностью пожал плечами. Лицо у него было открытое, тонкое, нервное, подвижное, чутко и точно отражающее все движения души. Сам он был высок, массивен, с крупными ногами и руками. Белокурый голубоглаз. Эдакий великан-викинг из древних скандинавских саг. Правда, характер у Витольда отличался от характера настоящего викинга. И лицо служило зеркалом этого характера. В отделе он работал недавно. После моего возвращения из экспедиции мать Витольда обратилась с просьбой к моему отцу принять сына в управление. Отец сначала отшучивался, потом спихнул все на меня. И я уговорил Лапару взять Сосновского-младшего в резерв отдела стажером. Ян, конечно, отнесся скептически к надеждам Витта стать спасателем, а тем паче безопасником. «Для безопасника Сосновский не годится», — сказал Ян, — «слишком открыт и эмоционален. От таких людей чрезвычайно трудно добиться той степени сдержанности, которая необходима для работы в условиях непредсказуемой опасности». «Спасатель линейной службы из него, возможно, и вылупится, но...» «Он молод», — возразил я, — «сырой материал. Это иное дело». Ну, конечно, свежо и оригинально повторять, что время было другое, отношение к обязанностям тоже. Ладно, сдаюсь, тебе виднее, ты его рекомендовал, но я бы не торопился с выводами. Были случаи, когда в управлении не удерживались куда более волевые и сильные натуры. Разговор этот я запомнил, потому что и сам сомневался в искренности желания Витольда работать в управлении. Но отступать было некуда. И я переложил груз сомнений на плечи времени. «Постигаю премудрости ТФ-теории», — сказал, наконец, Сосновский. «Не удержался принятого сдержанного тона и виновато посмотрел на меня» но очень много непонятных формул. Я засмеялся. В последнее время Витольд явно стал стесняться меня. Раньше, до вступления в УАСС, он не стеснялся, потому очевидно, что тогда его действия не подпадали под власть моей оценки. Теперь же он не хотел выглядеть в моих глазах абсолютным дилетантом и старался изо всех сил. Формул в теории таймфага действительно много, но мы постараемся обойтись без них. Сначала слетаем на остров к месту происшествия. Я уже был там. Да, удивился я. Делаешь успехи. Когда же ты успел? Утром, сразу после получения задания. Тогда рассказывай. Сосновский тронул пальцами нижнюю губу. Эту привычку я знал за ним с детства. Заметил, что я за ним наблюдаю, убрал руку. Сверху это место напоминает карровый ландшафт. На свежем лавовом поле пятно километра три в поперечнике, зеленоватого цвета. А вблизи застывшая лава, похожа на полурастаявший кусок сахара. Рыхлая, пористая и хрупкая. Я вспомнил, как 10 лет назад впервые попал на полигон УАСС в Австралии, под Маунтайзой, И мне показали поле экспериментальных пусков ТФ-крейсеров. Поле было огромное, километров 20 в поперечнике, и напоминало гигантскую чашу изъявленного зеленоватого студня. При ударе скалярного ТФ-поля в момент трансформации корабля разрушаются межатомные связи вещества, и любая материальная субстанция тает. Как? Действительно, как сахар. Понятно, что еще интересного ты узнал? Я поговорил с одним тузенцем, вполне интеллигентный парень, студент геофака, Он сообщил, что никакой ТФ-космолет с острова не стартовал. Зато имело место любопытное природное явление. Ни с того ни с сего возбудился старый вулкан острова. Лава пошла по северному склону, а потом вдруг извержение прекратилось, словно его выключили. И главное, лава остыла буквально за 5 минут, будто ее охлаждали специально жидким кислородом. И пятно студня появилась в лаве именно в момент остывания. Откуда он знает такие подробности? Я же говорил, он студент геофакультета Исландского университета, проходит практику, изучает особенности строения вулканов. А на сан мигель его направили руководители практики. А еще он клялся, что видел торчащую из лавы странную штуковину длиной в полкилометра, похожую на скелет динозавра. Правда, скелет на вторые сутки пропал. Рассыпался или растаял, но что он был, парень готов доказать. Интересная информация. Я вдруг вспомнил рассказ «Техника связи» о металлическом насекомом на месте гибели Аида-117. Оно тоже растаяло на другой день. Странные галлюцинации у этих ребят, очень странные. Связи вроде нет никакой, но почему Лапара вскользь заметил, что Сан-Мигель может быть связан с Ховенвипом? Чем и как? Между ними тысячи километров. Планы у нас несколько меняются, остров подождет. Я тоже раскопал в архивах любопытную информацию по нашему второму объекту, Ховенвипу. Оказывается, в тех местах когда-то была скрыта странная лаборатория. супер Слышала Слышал о такой? Сосновский помотал головой. «И я тоже. Пока я буду разбирать материалы Аида, покопайся в личном деле Золи, того парня, который уцелел. Выясни, где он сейчас, что помнит, подробности какие-нибудь. В общем, все, что сможешь. Задание понятно?» Так точно, вытянулся Сосновский, начиная ощущать себя детективом. Разрешите выполнять? Ну-ну, не увлекайся, понизил я голос. Этот человек пострадавший, волновать его нельзя. Кстати, дай-ка мне координаты твоего туземца с Сан-Мигела. Арманд Элсландер, голландец, с готовностью ответил Витольд. Демонстрирую неплохую память. Живет в Роттердаме, улица Нью-Пульвир, 41-449. Молодец. Рад стараться, расплылся в удовольствии Витольд и исчез. В этот момент Виом, запрятанный в нише над столом, воспроизвел кабинет Лапары напротив и его самого у стола. Т1. Я кивнул. «Расскажи-ка подробнее, что случилось на Сааремском пляже. Свои ощущения, впечатления, замеченные странности». Я удивился, но виду не подал. Мы шли на серферах. Ветер сначала дул к берегу, потом повернул. Приходилось лавировать, напрягаться. И поэтому я, наверное, не сразу среагировал. Вернее, реагировать-то и не на что было. Почувствовал духоту. Нечто подобное испытываешь в парилке в бане. Стало неуютно, как в сыром, но безводном колодце. Я ползал по таким на полигоне ВВУ. Лапара мигнул, не меняя выражения лица. Потом резко похолодало. Словно пошел невидимый ледяной дождь. И это ощущение было, пожалуй, самым сильным и оставалось до конца то есть до взрыва лифта. А потом оно сразу исчезло? Не помню. Когда взорвался лифт, я перестал прислушиваться к своим ощущениям. Поймал пинас и туда. Ага, Лапара походил по кабинету. Сел. Холодно стало, значит. Прекрасно. Я молча смотрел на него, стараясь не выдать своего полнейшего недоумения. Ян редко говорил загадками, но коль уж говорил, значит случилось нечто из рук вон выходящее, в чем он еще не разобрался сам. Лапарра искоса посмотрел на меня. Он прекрасно ориентировался в моих чувствах, да и не только в моих. Просто уму непостижимо, как точно он мог оценить человека с первого взгляда. Не знаю, какое у него сложилось мнение обо мне, но, видимо, все слабости мои он знал наперечет. «Прекрасно в том смысле», — поправился начальник отдела, «что укладывается в полотно моих умозаключений». Теперь поделись впечатлениями от стрекозиных крыльев, выросших на останках лифта. «Впечатлениями?» – пробормотал я, вспоминая. Я поначалу глазам не поверил. Когда мы примчались с Светольдом к лифту, перевалив через цепь холмов, там уже висела модульная связка спасателей. Четыре иглы и базовая катушка – Ребята примчались так быстро, потому что их база находится практически рядом. и Сари. Склады догорали, мы было сунулись помочь, и в этот момент... Да было все еще довольно холодно, это я помню хорошо. Так вот, в этот момент из всех разбитых взрывом сооружений лифтового комплекса шипением вылезла пенистая белая масса и вытянулась вверх и в стороны образовав полупрозрачный с четким рисунком тонких жил внутри плоскости. «Не дать не взять стрекозины и крылья, разве что размеров несколько тысяч раз больше!» М Да, Лапара снял с меня тяжесть взгляда своих прозрачных глаз, в которых затаилась не то боль, не то усталость. чертовщина да -то и только. Масса равна нулю, а?» «Ладно, продолжай действовать по плану. Кстати, там на пляже ты больше ничего не заметил подозрительного?» Я честно напряг память. «Пожалуй, ничего. Разве что один из экспертов сказал, что ударная волна взрыва должна была докатиться до пляжа. И кто знает, чего бы она там натворила». «Однако этого не случилось. Эксперт был весьма удивлен. Я тоже». «Еще!» «Еще!» «Да вот, пожалуй, не знаю, стоит ли внимания. Шум на пляже поднялся невообразимый. Все куда-то бегут, кричат. На три четверти отдыхающие – женщины и дети. А этот стоит одетый и смотрит совершенно спокойно. «Кто этот?» «Мужчина примерно моих лет. Невысокий, смуглый. А лицо интересное». Скуластая, неподвижная, как маска. Вероятнее всего, уроженец Юго-Восточной Азии. Лапаров встал. Глаза его странным образом изменили цвет. Поголубели. Такое с ним я видел только однажды, когда в отдел пришло сообщение о гибели его друга. Он несколько мгновений смотрел на меня так, что я даже перепугался неизвестно от чего. Смотрел тяжело, пристально, но не прицельно. Не видел он собеседника в этот момент. И протянул руку к столу. В моем виоме откололась часть изображения. Появился человек, в котором я с некоторым трудом узнал давешнего незнакомца с Сааремского пляжа. «Он? Откуда ты его знаешь? Кто это?» Лопаро выключил проектор. Это Золи. До связи. Я очутился один в пустой комнате, оглушенный поднявшимся в голове трарамом. Золи, чистильщик из отряда Аид-117. Единственный свидетель трагедии на Ховенвипе. Почему он объявился на пляже Сарема? Впрочем, пути человеческие неисповедимы. «Ведь оказались же мы с Витольдом там в тот же самый момент?» «Думай, голова!» — сказал я своему умеренно надоевшему отражению в зеркале стены. «Картус куплю».